Глава 87. Забавный мертвец. 1942 год. Выстрел пришелся прямо в сердце, и кровь хлынула с противоположной стороны на грязный пол, винно-черная на вид. Когда солдат скрылся из виду, я осторожно приблизилась к трупу. Мы остались одни в зале, вдали ревели сирены воздушной тревоги. Я украдкой взглянула на половинчатого человека, который теперь, как говорится, вышел весь. Глаза были выпучены, совсем как живые, и все же невыразимо мертвые и совершенно пустые внутри. Больше всего они напоминали только что разбитые яйца, провожающие тех, кто вылетел из них. Мне вдруг стало страшно, и я вновь отступила в середину зала. Издали труп напоминал черный мешок, который свалился с неба, А теперь из него вытекает его черное содержимое. Я смотрела то на него, то на кассу, то вдаль, в город. Сжимала гранату в кармане юбки и окончательно перестала что-либо понимать. И вдруг я расплакалась. И бобриная морда снова заклацала зубами у меня в горле. Война еще явит мне бесчисленное множество трупов. Но этот был первый. Как и обрубки ног, бакенбарды тоже торчали из бледного лица, которому смерть не смогла придать большей бледности. Его маленькие, но проворные губы слились в невообразимой форме, которую можно было принять за улыбку, но все же она была более близка к изображению звука «Упс». Разумеется, его можно было назвать забавным мертвецом. И в смерти он был комиком. Я склонилась на колени возле него и закрыла ему глаза, Я видела, как Бонд Эйстейн делал так на взморье, когда мы нашли тело Гюнны Потной. Тогда он прочел стишок, который я сейчас пыталась вспомнить. «За тобой закрылась дверь. Далека дорога. Черь Исландии теперь пьет из чаши Бога». Правая рука начала конвульсировать, словно покойник благодарил за заботу. Я взялась за нее, потом за левую, оттащила его, да, как длиннорукую обезьяну, в коридор возле туалетов и попыталась затереть большую часть крови. Там я и оставила его, на том самом месте, где накануне папа простился со мной. Я не могла допустить, чтобы мама при встрече увидела меня над трупом. Затем я снова вышла в зал и попыталась провести предрассветные часы в дремоте. Завернулась в красный шарф, который мама связала мне в прошлом году, и вынула из сумки стальную вещицу. Так я и держала их у себя — Кровь матери вокруг шеи и сердце отца в кармане. Наконец мне удалось забыться мертвым сном между разрывами бомб. И во сне я увидела, как гномы пляшут на зеленом лугу, а прекрасно бороды в белом балахоне, читает стихи. В 6.15 вокзал наполнился народом, в основном женщинами и детьми, которые по непонятным причинам считали, что им лучше будет в Гамбурге, а не в Киле. Некоторые женщины при выходе начинали хватать воздух ртом, когда их глазам представал родной город. То одна, то другая разворачивалась в дверях вокзала, ведя за собой одного или двоих детей, и вновь возвращалась в зал. Здесь была рассеивающаяся нация. Народ был готов притулиться где угодно, если там был хоть намек на убежище от бомб. Я завистливым взглядом смотрела на девочек, у которых была материнская рука, чтобы держаться и продолжала бороться с комком в горле. Наконец женщина с проседью в волосах и очками на глазах в униформе открыла кассу изнутри. Я решила ждать возле нее, а чтобы не путаться под ногами у жаждущих получить билет, перебралась к соседнему закусочному киоску, который у немцев называется «Имбис». Потом в зале опять воцарился штиль, а я сидела одна на широком полу, этом пыльном, употевшем на солнце, посыпанном мукой, а также слегка окровавленном полу, который был отвратителен, как и народ вообще, и приветлив и гостеприимен, как и народ вообще. И там я переждала тот день, с гранатой в сумке и мамой в голове. Она так и не приехала. После суток бессменной вахты возле имбиса, включавших долгий разговор с пропахшей рыбой-бродяжкой, а также предложение переспать от толстого офицерского сынка, Я решила, что моя мать, видимо, застряла под фасадом дома, но что тогда с ней была ее удача, а также нитки и спицы, и что сейчас она сидит во мраке руин, напевает и вяжет себе свитер, потому что возле Мекленбургской бухты ночь холодна. Я подумала, что лучше всего будет купить себе билет обратно во Фрисландию. Несмотря ни на что, я все-таки, наверное, еще могла рассчитывать на убежище у фрау Баум, Я, которая подарила ей ту славную шкатулку-обольстилку. Однако мой отец, переволновавшись, забыл при расставании дать мне денег. Но, может, мне удастся загнать по сходной цене гранату? В конце концов я проглотила комок в горле и распростилась с мыслью о том, что мама приедет и встретит меня здесь. Я подхватила сумку и в последний раз бросила взгляд на коридор туалетов. Те две крысы уже обнюхивали труп — Я решила оставить их в покое, в конце концов каждому отведена своя роль, и попрощалась с другом издалека, взамен попросив его хранить меня. Затем побрела в зал пересадок мимо доброй цветочницы, еще не утратившей связи в верхах, и вышла наружу, в войну.